Делегация Луис не хотел оставлять своих лошадей. Мозус лежал с больной ногой. Их требовалось уговорить. В противном случае делегация, направляющаяся в Вашингтон, состояла бы всего из трех человек. Джагги Блу, Милли Клауд и Томаса в а ж а ш к а Они получили предложение остановиться в доме Руд, Андатры Бронсон. Она была исполнительным секретарем Национального конгресса американских индейцев и заправляла всей связанной с ним кутерьмо из своего дома, потому что у этой организации еще не хватало средств на офис в Вашингтоне. Вскоре после того, как они согласились, она сообщила, что все-таки не сможет их принять. Ужас! Но они нашли дешевый отель. — Не думаю, что у меня получится, — проговорила Милля, обращаясь к Джаге. Я не смогу спокойно сидеть перед кучей сенаторов. Я не доверяю своему голосу. Вы когда-нибудь раньше теряли голос? Нет, но я могу что-нибудь ляпнуть. Такое с каждым может случиться. Мои ляпы просто ужасны. Джаги умолкла. Милли действительно порой говорила вещи, которые оскорбляли людей или выводили их из себя. Что, если она скажет нечто подобное какому-нибудь сенатору и тем все испортит? «А не могли бы вы сами рассказать на слушаниях о моем исследовании?» — спросила Милли. «Нет, черт возьми!» — отрезала Джаги. «Я уже и так готовлюсь к тому, чтобы прочитать заявление Томаса, если он потеряет голос. Я совсем растеряюсь, коли мне придется думать и о вашем выступлении тоже». «Давайте попросим Патрис занять мое место». «Вы сошли с ума?» «Вы видели ее новые очки? Она выглядит очень серьезной». «Патрис — единственная, кто согласится штудировать мое исследование до тех пор, пока не в ы у ч и т его вдоль и поперек, и у нее хорошо подвешен язык». Джаги и Милли поехали на подшипниковый завод и стали ждать, когда Патрис закончит работу. Едва она показалась на парковке, они подошли к ней. «Могу я подвезти тебя домой?» — обратилась к ней Джаги. «Мы с Милли хотим тебя кое о чем спросить». «Нет, спасибо», — сказала Патрис. но они продолжали настаивать, пока она не помахала рукой Дорис и Валентайн, давая им понять, чтобы они ехали без нее. «Итак?» — спросила она, садясь на заднее с и д е н ь е Десота. Милли обернулась и уставилась на нее сквозь свои неповторимые очки. Патрис уставилась на нее в ответ сквозь свои очки, столь же неимоверные. «Теперь понимаете, что я имела в виду, говоря насчет очков?» — проговорила Милли, когда они выехали на главную дорогу. Они скрывают глаза Пикси. В них она гораздо менее симпатична, но это даже хорошо. Почему? п о т р я с от чего-то чувствовала себя сбитой с толку. У нее появилось ощущение, словно такое уже происходило с ней раньше. Ах да, она вспомнила. Сначала был Баки, а потом, в последний раз, когда ее насильно посадили в машину, все закончилось тем, что ей пришлось надеть ядовитый костюм водяного б к а и плавать в стеклянном резервуаре. «Хорошо, почему?» — повторила она. «Хорошо для дачи показаний в Вашингтоне», — пояснила Милле. «Я не могу этого сделать. Мне требуется все записывать, прежде чем я пойму, что должна сказать. А ты умеешь говорить решительно, по делу и без долгих раздумий». «А зачем нужно уметь говорить без долгих раздумий? Разве вы не можете просто зачитать текст исследования? Меня станут расспрашивать». «О, нет, я не в силах отвечать на вопросы». я не знаю о вашем исследовании всего я не смогу этого сделать нет сможешь убедительно произнесла милли ты не настолько глупа патрис уже привыкла к манере милли вести разговор я совсем не глупа милли но я нужна дома должна работать совет племени поговорит с твоим начальником, а я помогу твоей семье вы все равно у нас часто бываете сказала патрис делаю заметки откликнулась милли — Думаю, я могла бы переключиться с экономики на антропологию. — Что бы это слово не значило, — подытожила Джагги. — Я не стану вас подменять, — решила Патрис. — Но я помогу вам готовиться к слушанию, Милли, так что вам все удастся, и вы нас не подведете. — И все-таки ты должна поехать с нами, — продолжала настаивать Милли, — на тот случай, если я действительно потеряю контроль и начну вести себя неприемлемым образом. м е н Я бы совсем не возражала против этого. Наконец сдалась Патрис. «Я призываю присутствующих на собрании к порядку». Томас начал с формальности, и поскольку Милли сказала, что знает стенографию, именно ей было поручено вести протокол, включавший также заметки, сделанные Джагги на последнем собрании. Основная задача нынешнего заседания совета заключалась в том, чтобы решить, кто поедет в Вашингтон. «Мозас, у меня валит нога». Так что я беру самоотвод. Лоис... Плохое время года для лошадей. Лоис заставил чиновников округа и штата подписать письмо о поддержке требований индейцев. И он все еще работал с местными отделениями Американского легиона. Он мог подойти к кому угодно и получить подпись благодаря своему бычьему телу и милой улыбке. Он даже мог заставить людей жертвовать наличные деньги. Но он не хотел ехать в Вашингтон. — Тебе обязательно нужно к нам присоединиться, чтобы все видели, какая у нас делегация. — От меня не будет никакой пользы, — вздохнул Луис. — В Конгрессе я смогу думать лишь об одном — о том, что они погубили моего сына. Томас посмотрел на лежащую перед ним стопку бумаг и провел рукой по лбу. В тот день он очень устал и боролся с головокружением. — Мы знаем, что Милли не хочет ехать, — продолжил Томас. Но Патрис может отправиться с нами и поддержать ее морально, а то и заменить, если мы соберем еще немного денег. Кроме того, она может дать показания о подшипниковом заводе. — А как насчет тебя, Джаги? Не подведи меня. — Потому ч я-то не упущу возможность увидеть Вашингтон. Она подворачивается не каждый день. — Это будет не туристическая поездка. — Понятно. Но я готова зачитать в а ш е з а я в л е н и е если вас затошнит на городской воде. «Этого не случится», — возразил Томас, махнув рукой. «Я в завязке». «Вам всем лучше быть в завязке, когда вы туда отправитесь», — предупредил Мозес. «Тебе все-таки лучше поехать и присмотреть за нами», — рассмеялась Джаги. «Никто не знает, что может вытворить кучка сумасшедших Чипева. Нечего обманом втягивать меня во все это. Я старый человек. Это же твой единственный шанс прославиться, прежде чем ты умрешь, Акивензи». После окончания собрания, пока все шумно болтали друг с другом, Томас подвез Патрис и м и л л и Как это часто теперь случалось, м и л л и зашла к Патрис. Войдя в дом, она села на стоящую п е ч к и стол, достала карандаш, тетрадь и принялась зарисовывать одно из растений, которое регулярно собирала ж а н а т м и л л и пыталась восстановить форму его высохших листьев. «Я должна вернуться летом», — вздохнула м и л л и Я не могу распознать эти растения, когда они все вот так высохли. — Это мискомин, — сказала Патрис. Мама использует ее для всего. Это женское растение. Помогает при спазмах, укрепляет матку, прибавляет молока. Но она использует ее и для других целей. Вот почему ее запасено так много. И вот это. г а г и г е б а г тоже женское растение. — Действительно, — пробормотала Милли. п а т и с воспользовалась практическим занятием по консервированию у торгового агента и принесла домой ящик с банками для матери. Поки сделал прочную стойку из стволов молодых березок и прикрепил ее к стене. Ряды банок, наполненных измельченными листьями и очищенными корнями, заинтриговали Милли. Другие лекарства были развешаны в углу или заплетены в длинные хвосты, как дикий лук, который так любила использовать ж а н а т Милли заточила карандаш перочинным ножом и продолжила писать в тетради. Та показалась знакомой. «Это школьная тетрадь», — удивилась Патрис. «Выпущена правительством. Я встретилась с учителем математики и дала ему понять, что мне нужно несколько таких тетрадей». «Вы познакомились со стогом сена? То есть я хотела сказать с Барнсом?» «Да, мы с Грейс отправились за лесистой горой в спортзал, где он тренировался. Барнс предложил мне посмотреть его класс». — И вы туда пошли? — Конечно. Он сказал, что ему понравилась моя клетчатая блузка. Она натолкнула его на одну идею. — Ну, это что-то свеженькое, — сказала Патрис. — Свеженькое, — повторила за ней Милли. — Свежая идея, да. — Нет, я имела в виду... Вы сами знаете. — О, не такая идея. Как преподавать математику, зачеркивая определенные квадраты на решетке. Я поняла, что он имел в виду. Возвратимся к вашему исследованию. В Вашингтоне могут спросить, как вы получили содержащуюся в нем информацию. Милля рассказала, как идея диссертации возникла после того, как она навестила своего отца, а затем рассказала о разных приключениях при проведении интервью, причем в мельчайших подробностях. Она поведала об академической программе, в которой участвовала, и о том, как получила стипендию. Она перечислила другие свои работы. Свои скромные дипломы, свои рекомендации, свои ученые степени. Теперь уже Патрис делала заметки острым карандашом. Милли должна была рассказать все это на случай, если бы один из сенаторов попытался подвергнуть сомнению ее информацию.